Глава 2. Утром я по-новому взглянула на все события прошедшего дня, отчего рисунки на машине показались мне просто смешными. Правда, визит к Терентьевым сейчас мне совсем не нравился. Я ощутила, что не задала и половины тех вопросов, ответы на которые могла бы знать Ольга Яковлевна. Прежде всего, стоило бы поподробнее расспросить ее о Нине Червяковой Вахрушевой, именем которой даже была названа мебельная фирма Нинель. Как же я сразу не догадалась, что эта рыжеволосая особа может держать Вахрушева под каблуком. Я быстро умылась, позавтракала и вышла во двор. Перед моей машиной лежала дохлая кошка. Не появить вчера нарисованный на стеклах девятки череп и мишень, Сегодня я бы не придала этому факту ровно никакого значения. Теперь же я автоматически поставила несчастное почившее животное в один ряд со вчерашними знаками. Хотя случайное совпадение все-таки не исключалось, и дохлая кошка вполне могла не иметь ко мне никакого отношения. Я осмотрела автомобиль, стекла были чистыми, да и все остальное в порядке. Отступать от намеченных планов я не собиралась, поэтому направилась к мебельной фабрике Нейнель. До начала рабочего дня был еще час, и я надеялась, что смогу засвидетельствовать приход на работу генерального директора. Червь сомнения в том, а не являясь ли и я в этот момент объектом чьего-нибудь наблюдения, точил меня. Так же, как и вчера вечером. Я попыталась обнаружить за собой хвост, и мне даже показалось в какой-то момент, что десятка синего цвета преследует меня. Но после второго резкого и неожиданного поворота я поняла, что это было лишь плодом моего разыгравшегося воображения. Тем временем я подъехала к фабрике и нашла удачное местечко для парковки около соседнего здания. Там моя машина не бросалась в глаза охраннику, курившему на крыльце. Зато мне было все хорошо видно. Вахрушев не заставил себя долго ждать. Около входа в офис остановилась серая Ауди, и из нее вышел высокий сутулый мужчина с глубокой залысиной, идущей от олба к затылку. Я посмотрела на фотографию, которую мне дала Лидия Петровна, и поняла, Что подъехал именно Николай Константинович. Он мало изменился за прошедшие годы внешне. Даже высокий пост не сделал его внешний вид солиднее. Мятые брюки и рубашка в крупную клетку. Говорили либо о его супердемократичности, либо о совершенном отсутствии вкуса. Я знала, что первая квахрушеву никак не относится. И его первая жена и ее подруга рассказывали мне истории свидетельствующие о деспотичном характере николая константиновича потому с каким раболепием охранник поклонился ему а потом с испуганным лицом внимал каким то словам генерального директора высказанным явно в назидательном тоне я убедилась что демократичностью здесь действительно и не пахнет после того Как Вахрушев вошел в двухэтажное здание офиса, водитель по посигналил, зеленые ворота открылись, и машина въехала на территорию фабрики. Я записала ее номер. Вслед за директором стал подтягиваться персонал фабрики. Кто-то подъезжал на своих машинах, а кто-то, чаще женщины, подходили пешком. Вскоре мою «девятку» обставили со всех сторон. И я даже пожалела, что не успела подъехать поближе ко входу. Почему-то немедленно у меня появилось предчувствие, что вот-вот произойдет нечто интересное. Так оно и случилось. К воротам подъехала иномарка ядовито-зеленого цвета. Я даже не узнала, что это за модель, потому что никогда не встречала такую на улицах Тарасова. Но вот кем была женщина, сидевшая за рулем? я поняла сразу по пышным огненно-рыжим волосам. Действительно, точь-в-точь -точь таким же, как мой новый парик. Ее Величество Нинель Вахрушева вышла из машины и направилась к офису. Сарафан, обтягивающий пышную фигуру и подпрыгивающая походка придавали ее облику явную вульгарность. Две девушки, поздоровавшись с ней, пропустили ее вперед, смешно передразнила походку жены генерального директора за ее спиной. я поняла что высокопоставленная мадам не пользуется авторитетом у женской половины персонала фабрики утверждать то же самое о сотрудниках мужчинах фирмы нинель я бы не решилась наоборот наверняка некоторые представители сильного пола считали ее сексопильной а скорее всего именно такое впечатление не новаахрушило И пыталась на них произвести из офиса выбежал охранник загнал неизвестную мне иномарку дикого зеленого цвета за ворота на территорию фабрики и вскоре пробежал обратно нахождение обеих машин вахрушевых не здесь а за забором говорила что николай константинович и его жена покидать фабрику в скором времени не собирается я позвонила в справочную и узнала номера телефонов мебельной фирмы «Нинель». Затем я набрала номер секретаря и вежливо попросила соединить меня с директором, сказав, что желаю обсудить возможный оптовый заказ на мягкую мебель. Секретарша устроила мне настоящий допрос с пристрастием. Ее особенно интересовало, почему я хочу приобрести мебель именно их фирмы, а также какую фирму представляю я. Мне не составило труда быстро придумать название якобы моего места работы и сказать, что мягкая мебель Нинель мне понравилась еще год назад на презентации, но потребность в ней появилась только сейчас. Секретарша в ответ удивленно хмыкнула и объявила, чтобы я подождала. В трубке долго раздавались звуковые сигналы, но вместо Вахрушева мне снова ответил тот же молодой женский голос. «Директора нет. Звоните после обеда или завтра». Такой ответ заставил меня призадуматься. Во-первых, я знала, что Вахрушев в офисе, однако по какой-то причине мне соврали и почему-то не стали с ним соединять. Во-вторых, казалось странным, что фирма не ухватилась за оптового заказчика, Секретарша не предложила мне переговорить с кем-то еще из руководства, не извинилась. Если бы мне на самом деле была нужна мягкая мебель, то после такого малоприятного разговора я обратилась бы к услугам другой мебельной фабрики. Насколько я знала, конкурентов у Нинели в Тарасове немало, даже среди местных производителей, а если учесть поставки из других регионов и импорт то Вахрушево его сотрудникам не мешало бы быть повежливее. Я ощутила огромную потребность попасть на фабрику, но к такому десанту надо было тщательно подготовиться. При стой строгой пропускной системе, мое просроченное удостоверение сотрудницы прокуратуры, оставшиеся у меня со времени работы в правоохранительных органах и часто выручавшие меня, сейчас вряд ли поможет мне проникнуть на тщательно охраняемую территорию фирмы Нинель. Представляться как есть частным детективом, но продумать какой-нибудь другой безобидный предмет своего интереса также не имело смысла. Можно насторожить свой объект против себя раньше времени. Я была уверена, что нужен совершенно нестандартный для Вахрушевых способ проникнуть на их предприятие. Но пока я такой способ найти не могла. Тем не менее, я пришла к выводу, что два часа, проведенные перед офисом, не прошли даром. Я не только познакомилась с внешними характеристиками объекта моего расследования, я еще удостоверилась, что предмет расследования существует. Раз Вахрушев так тщательно огородил свое производство от внешнего мира, значит ему есть что скрывать стало быть существуют и компрометирующие его обстоятельства а я должна до них докопаться я позвонила своему другу володьке кирьянову подполковнику милиции или кире как я его по дружески называла и попросила узнать домашний адрес вахрушевых меня очень интересовало так ли защищено от внешнего мира «Их жилища или в личной жизни они более открыты для гостей?» «У тебя новое дело?» – вопросом на мою просьбу ответил Кири. «Кто такой этот Вахрушев? Он, случаем, не в розыске? Ты меня не подставишь?» «Кири, я тебя не узнаю. Ты стал таким пугливым? Разве я могу тебя подставить?» «Можешь. Ты, Татьяна, все можешь. Смеясь, воскликнул Володька: "Ты, например, можешь взяться за дело, которое не по зубам всей Тарасовской милиции, и раскрыть его по счету раз. Спасибо, конечно, за комплимент. Но если у тебя сегодня нет настроения и ты не хочешь мне оказать совсем безобидную услугу, то я запросто обойдусь и без тебя. Только мне придётся потерять время и заскочить в адресно-справочное бюро. «Да ты не кипятись, я все узнаю! Просто мне сейчас на ковер к начальству идти!» Стал оправдываться Кирьянов, видно, осознав, что если перестанет мне помогать, то может лишиться существенной прибавки к своему милицейскому жалованию от моего имени. «Да я пока и не кипячусь, хотя, кажется, скоро начну». Еще не до десяти, а жара уже сумасшедшая. У меня ведь кондиционера в машине нет. Ты, Кири, не волнуйся. Я на этот раз занимаюсь именно тем, чем и должен заниматься частный детектив. То есть в данный момент разыскиваю злостного неплательщика алиментов. «Если бы мне об этом сказал кто-то другой, я бы не поверил», – искренне удивился Кири. И я даже пожалела, что проговорилась. «Что же заставило тебя заняться такой рутиной? Разве в городе не совершено ни одного громкого убийства? Или тебе наскучило?» Теперь я точно знала, что совершила глупость, взявшись за это дело, и двойную глупость, рассказав о нем Кире. «Надо срочно себя реабилитировать». И я нагло соврала. Если бы ты знал, о каких суммах идет речь и каков процент с них в мою пользу, то не посмел бы меня подкалывать. Ну, прости меня, Танечка. Готов искупить свою вину и впредь выполнять твои просьбы без всяких расспросов. То-то усмехнулась я. Через несколько минут у меня уже был адрес Вахрушевых. Они жили на улице Лермонтова на набережной Не от того ли Ольга Терентьева хотела переехать в тот же район? Со стороны это походило на соперничество двух земляков, осваивающихся постепенно на новом месте. Я уже хотела рвануть по данному адресу, как вдруг заметила девушку, вышедшую из офиса. Это была та самая сотрудница фирмы Нинель, которая передразнивала походку Червяковой. Она прошла совсем рядом с моей машиной, и я заметила, что лицо у нее заплакано. Такое обстоятельство составило меня изменить планы, и я решила поговорить с девушкой. Как я поняла, она не симпатизировала жене генерального директора. И почему-то именно ее довели за дверями фирмы до слез. Я вышла из машины, догнала девушку и обратилась к ней. извините Вы не подскажете, где находится мебельная фирма «Нинель»?» Девушка оглянулась, махнула рукой в сторону офиса и побрела дальше. «Ой, вы плачете?» – сочувственно спросила я. «А я ведь тоже на грани, еле сдерживаю слезы!» Девушка остановилась и, посмотрев на меня, ожидая дальнейших объяснений, даже перестав всхлипывать. «Знаете...» Я мягкую мебель купила в фабрике Нинель, а она бракованная оказалась. На ходу придумывала я жалостливую историю. В магазине меня даже слушать не стали. Вот я и решила к производителю обратиться. Позвонила, но меня и слушать не стали. Но я все-таки дойду до директора. Он наверняка мне поможет. Я ведь так долго на мебель деньги копила. Боюсь что директор вам не поможет, — ответила девушка и смахнула слезу. — Сюда даже не ходите, не пустят. — А что же мне делать? — жалобно спросила я у девушки. Чувствую, что, присоединив к ее несчастью свое, смогу получить нужный мне результат. — Я из-за этой треклятой мебели теперь в долгах, как в шелках. Вам надо идти в общество по защите прав потребителей или сразу в суд, а здесь делать нечего. «А, так вы тоже туда с рекламацией ходили, да?» не отставала я. «Нет», вздохнула девушка, «я здесь работаю, то есть работал Моя собеседница залилась горючими слезами так, будто только что наступил конец света. «Конечно, когда тебя увольняют, приятного в этом мало». Но чтобы убиваться до такой степени, надо было потерять больше, чем просто работу. «Меня уволили ни за что, ни про что!» Сквозь всхлепывание проговорила девушка. «Ничего мне не объяснили! Сказали, убирайся! Так обидно! Еще и выходного пособия не дали!» «Ну так это тоже можно оспорить!» Осторожно заметила я. Например, обратиться в трудовую комиссию. А что толку? Понимаете, с нас всех, кто поступал на работу в фирму Нинэ, при трудоустройстве сразу заявление на увольнение брали. Вот и получилось, что я уволилась по собственному желанию. Я едва не дала несчастной девушке совет, как ей можно восстановить справедливость, но вовремя поняла, что показывает свою юридическую подкованность сейчас не в моих интересах, ведь я до сих пор играла роль такой же растерянной и беззащитной жертвы. Выходит, мы друзья по несчастью? Нас обеих фирма Нинель обидела. Что же там за производство такое? Это самая Нинель там всем и заправляет. На самом деле ее зовут Нина Федоровна Вахрушева. Она хоть и заместитель своего мужа, но без нее там ни один вопрос не решается, особенно кадровый. Охотно стала сплетничать девушка. Она просто самодурка какая-то. Чуть что не по ее, кричать начинает, как на базаре. На две минуты опоздаешь, половину зарплаты можешь лишиться. «Так, может, и расстраиваться не стоит, что уволили?» – поинтересовалась я. «Или здесь зарплату хорошую платят?» «Да где там хорошую? Две с половиной. Сейчас уже нигде меньше и не платят. Правда, мне было удобно, что работа близко. Я живу вон в том доме, а ребенка вожу в садик вот здесь, за углом. Сейчас женщин с маленькими детьми никто на работу брать не хочет. «Понятно. А кем вы здесь работали?» «Экономистом», — ответила моя собеседница, утирая слезы. «Ну, я пойду, а то заболталась. Мы ведь с вами совсем не знакомы, а я так разоткровенничалась. Точно, язык мой, враг мой. Наверное, поэтому меня и уволили. Скорее всего, Нинелли передали, что я ее истеричкой назвала». «До свидания!» Я кивнула девушке, головой давая понять, что больше нам говорить не о чем. Правда, я уже хотела признаться, что он на самом деле являясь частным детективом и задать более конкретные вопросы о супругах Вахрушевых. Но увидела боковым зрением, что ворота фабрики открылись, и оттуда выкатила директорское Ауди. И раздумала. Моя собеседница уже удалилась. А я чуть не бегом направилась к своей девятке, чтобы отправиться вслед за Николаем Константиновичем, который вышел из офиса и уже усаживался в машину. Я ускорила свой шаг и последние метры до своей девятки преодолела бегом. И только тогда с ужасом обнаружила, что мой автомобиль зажат со всех сторон другими машинами. Когда я бросилась догонять Плачущую девушку Аки здесь точно не было, и я, занятая разговором, не слышала и не видела, как она припарковалась, перекрыв мне единственный путь для отъезда. Конечно, можно было рискнуть и сдать назад, но мешал красный Москвич, который стоял справа от моей машины. Водитель москвича приехал буквально за минуту до начала рабочего дня и в спешке неудачно припарковался ауди вахрушева уже скрылась из вида а я все еще продолжала стоять в нерешительности в это время из ворот выехала и ядовита зеленая иномарка за рулем которой сидела рыжеволосая Нинель. нет упустить обоих вахрушевых я не могла себе позволить поэтому мгновенно села за руль и стараясь не думать о худшем стала сдавать назад, маневрируя между двумя машинами. Москвичу не повезло, пришлось его немного поцарапать. Правда, и моей «девятке» тоже досталось. По двой сигнализации, задетого мной москвича, я все-таки выехала на проезжую часть, развернулась и помчалась в сторону, противоположную той, куда направились друг за другом в Вахрушевы. Такая конспирация была вынужденной мерой, потому что при первых же звуках сигнализации на крыльцо вышел охранник и заинтересованно посмотрел в мою сторону. Если бы я проехала мимо него, он бы мог запомнить меня и номер моей машины. Нет, я не боялась ответить за поврежденный москвич перед его владельцем, но не хотелось рисоваться перед охранником. Я знала, что мне пока лучше оставаться в тени сделав небольшой крюк, благо на соседней улице движение было двухсторонним. Я потеряла не больше пяти минут и снова оказалась на Новоастраханском шоссе. С удовольствием отметив, что оба интересующих меня автомобиля стоят на заправке, а значит, я их все таки не упустила. Мне пришлось предельно сбавить скорость, а потом и остановиться неподалеку у мини-маркета. Я не была уверена, что дальше в Ахрушеву поедут в том же направлении. Я видела в зеркало заднего вида, что водитель Николая Константиновича, шустрый, белобрысый паренек небольшого росточка, быстро обслужил обе машины своих хозяев. Я моментально прозвала его Труфальдина, слугой двух господ, и решила, что именно его было бы неплохо разговорить. После заправки супруги Вахрушевы поехали в разные стороны. Ядовито-зеленая иномарка, кажется, это была Ламбраджини, набирая скорость, проследовала мимо меня, а Ауди направилась в обратную сторону. Чего-то подобного я и ожидала, ведь если бы Вахрушевым надо было в одно место, они бы ли поехали на двух машинах. Я, недолго думая, за кем последовать дальше, развернулась И продолжила слежку за Вахрушевым. Конечно, Нина Федоровна меня тоже очень интересовала, но все-таки главным объектом моего расследования оставался Николай Константинович. И потому я села на хвост именно ему. Я выдерживала пусть и небольшую, но все же дистанцию, боясь обнаружить себя. Между мной и Ауди постоянно находились две-три машины, и я, абсолютно не напрягаясь, следовала за автомобилем Вахрушева по так называемой «дороге дружбы» в сторону автовокзала. На ходу я анализировала информацию, полученную от девушки, уволенной с фабрики. От нее я впервые узнала, что Нина Федоровна не уступала своему мужу по силе характера и деспотизму. Мне показалось довольно странным, что два волевых человека прекрасно уживались не только дома, но и на работе. Или это была только видимость, а на самом деле они собачатся друг с другом? Я решила, что надо будет снова поговорить с Ольгой Терентьевой и расспросить, что собой представляет Нина Вахрушева в девичестве Червякова. Она ведь тоже была из поселка Текстильщик. Однако почему-то ни Лидия Петровна, ни Ольга Яковлевна не рассказали мне о нинели более того что она была любовницей вахрушева теперь я подумала а ней в нейли все дело не ниналя федоровна наложила свою захапистую лапу на все финансы и запретила мужу выделить средства на лечение его дочери возможно николай константинович был и не против раскошелиться но не имел такой возможности и потом Я ведь забыла уточнить, есть ли у Вахрушева дети во втором браке. Хотя Ольга Терентьева могла об этом и не знать. С Большой Садовой мы выехали на проспект 50 лет октября. И уже на дачных остановках мой наметанный глаз вдруг вычислил хвост за собственной персоной. Точно, он тянется за мной примерно от того же места, где я начала преследовать Вахрушева от автозаправочной станции. Черная десятка также шла за две машины от меня, как я от Ауди. Это можно было считать простым совпадением маршрута, пока машина генерального директора мебельной фирмы Нинель не свернула направо к жилым домам и не остановилась около магазина мебель. Я, естественно, тоже свернула направо, но проехала до аптеки. Черная десятка остановилась между нами. Из нее никто не выходил. Я видела, что Вахрушев вошел в магазин, а сама я, разумеется, направилась в аптеку. Бородач, водитель десятки, остался сидеть в машине. Я долго рассматривала аптечные витрины, не забывая поглядывать при этом в окно. Десятка стояла на том же месте. Ауди из окна не было видно но я смогла бы ее увидеть, если бы она снова стала выезжать на проспект. «Вам помочь? У вас есть рецепт?» – обратилась ко мне симпатичная аптекарша. «Нет, я хотела бы минеральную воду без газа», – ответила я первая, что мне пришло в голову. И только потом поняла, что меня мучает жажда. Сработало подсознание. «Что-нибудь еще?» «Нет, две бутылки воды, пожалуйста», – ответила я и снова посмотрела в окно. Там ничего не изменилось. Если бы в аптеке находилось много покупателей, я смогла бы задержаться здесь подольше. Но поскольку я в тот момент была там одна, то, купив минералку, вынуждена была выйти, дабы не вызывать лишних подозрений ни у аптекарши, ни у бородача в десятке. Профессия частного детектива обязывает к тому, что нельзя во время расследования нигде засвечиваться без особой нужды. Хотя, что я говорю? Ведь я уже не только засветилась, раз за мной следят, но и нахожусь у кого-то на прицеле. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений в том, что вчерашние рисунки на стеклах моей машины и сегодняшний хвост взаимосвязаны. В этот же ряд можно было поставить и дохлую кошку, и акул, преградившую мне путь на парковке. Однако полной уверенности в взаимосвязи последнего факта с остальными не было. К сожалению, в моей голове пока не имелось ни одной толковой версии по данному поводу. Я слишком многим переходила дорогу за свою практику частного детектива, и сейчас выделить кого-то одного – самого обиженного и жаждавшего мести, было сложно. Я села в машину, вполне осознавая, что мне надо бы еще покараулить здесь Вахрушева, включила зажигание и, резко сорвавшись с места, свернула за угол. Я понятия не имела, есть ли там проезд. Просто хотела спровоцировать бородатого водителя десятки выдать себя с головой. Двор, куда я заехала, оказался тупиковым Но я мгновенно сориентировалась и спряталась за трансформаторной будкой. Почти сразу же я услышала шум приближающегося автомобиля. Десятка проехала мимо меня вперед и остановилась. Таким образом, я загнала своего преследователя в ловушку, намереваясь выяснить с ним отношения. Мой противник остановился в конце двора. Не имея возможности развернуться, и теперь десятка стала медленно сдавать назад. Наконец машина приблизилась ко мне почти вплотную. Казалось, мы оба следующего шага друг от друга. Но лично я его делать не собиралась. Бородач открыл дверцу и крикнул хриплым голосом. «Танечка, я пошутил!» Потом водитель десятки вышел из машины. Его походка показалась мне до боли знакомой. Но я узнала бородача только тогда, когда он снова заговорил. «Сдаюсь, ты меня переиграла!» Это был мой давнишний бойфренд, которого я не видела почти год. За это время он сильно изменился, потолстел и отрастил бороду. Бедный, с бородой в такую-то жару! «Ну, у тебя и шуточки, Витек!» «Какого черта ты затеял эту погоню?» Выдала я вместо приветствия, но сразу же смягчилась. «Хотя, если честно, я рада тебя видеть». «А уж я как рад!» Сказал Витька Буренков, наклоняясь к открытому окну моей машины и целуя меня в щеку. «Танюша, ты стала еще красивее! Этот огонь в твоих глазах испепеляет меня!» «А ты все такой же, бабник!» – улыбнулась я Буренкову. «Что-то я сегодня не в форме. Мне стоило узнать тебя раньше, даже несмотря на смену имиджа и новый автомобиль. Скажи, а рисунки на стекле тоже твои шуточки?» «Какие рисунки?» – абсолютно искренне удивился Витек. «О чем ты?» «Да так, ни о чем. Просто мысли вслух. Забудь». Ответила я, осознав, что допустила непростительную оплошность. Теперь на 99% я была уверена, что Витька Баренков случайно увидел меня на дороге и решил разыграть, сымитировав хвост. Да, подобные шуточки были в его авантюрном характере. Но кто знает, что произошло с ним за последний год. У меня оставался только 1% сомнения в том, что наша встреча не случайна. «Танюша, я в Тарасове всего на несколько дней. Может, встретимся вечером? Нам ведь есть что вспомнить. Я без тебя скучал!» Кратчевый голос Буренкова заставил и меня вспомнить наши жаркие ночи и его неутомимые фантазии, вроде серенады под балконом, Веревочная лестница на тот же балкон, прогулки по на ледоколе и букета из тысячи ромашек. «Может, и встретимся. Я тебе позвоню ближе к вечеру. В крайнем случае завтра, — согласилась я. — Телефон тот же? — Можешь записать еще сотовый. — Говори, я запомню. — Ну да, я же забыл, что ты у нас в вундеркинд. «Надеюсь, я не слишком оторвал тебя от дел? Ты, кажется, следовала за Ауди». Буренков лукаво прищурился. «Теперь уже я сделала удивленное лицо». «За какой Ауди?» «Заскочила по пути в аптеку». Позади раздался сигнал газели, въехавшей во двор. Из-за нас она не могла проехать к дальнему подъезду. Я была несказанно рада, что пришлось прекратить не слишком приятный для меня разговор. И Витек вернулся к своей машине. Сначала я, потом он на свои десятки стали выезжать из того случайного двора. Оказавшись на улице, я, к сожалению, для себя отметила, что около магазина мебель уже нет Ауди Вахрушева. Я разозлилась на Буренкова а его прошлые подвиги показались мне глупым мальчишеством. Высунувшись в окошко, мы обменялись еще несколькими ничего не значащими фразами, потом выехали на проспект 50 лет октября, а затем наши пути разошлись. Я сделала вид, что еду в Ленинский район, а Витька направился в сторону Кировского. Однако вскоре я повернула назад и, убедившись, что поблизости нет Буренкова, подъехала к магазину мебель. Теперь мое отношение к моему бывшему бойфренду стало неоднозначным, и я абсолютно не была уверена в том, что позвоню ему. Хотя, прислушавшись к своему сердцу, я поняла, что хочу встречи с Витькой. Однако твердый и расчетливый мой разум советовал все хорошенько обдумать. Я вышла в магазин. И мне хватило одного взгляда, чтобы оценить его третью сортность. Выбирать мебель для себя я никогда бы сюда не пришла. Да и выбора-то здесь большого не было. Всего два комплекта из дивана и кресел, да еще детский диванчик с пофиком, стояли в зале. Цены оказались даже ниже, чем я предполагала, а вот производитель на ценниках указан не был. «Выбирайте мягкую мебель». «У нас самые низкие цены в городе, прямо от производителя, без накруток», сказала продавщица, вставая за моей спиной. «А кто производитель?» – спросила я, не оглядываясь. «Вам комплект понравился, да?» – сказала она, оживившись. «Этот от Нинель, тот от Рябинки. Обе фирмы местные. А детский диванчик? Рябинка!» «Что-то небогатый у вас выбор», – сказала я. Мы раньше только корпусной мебелью торговали. Прихожие, кухни, стенки. Видите, площадь здесь маленькая. Да, вижу, — ответила я, впервые взглянув на продавщицу. Мне показалось, что она из болтливых, и с ней можно было поговорить. Вот этот комплект Нинель мне бы подошел. Но я хочу другую обивку. У нас пока только такая. Изучение покупательского спроса. «И что, покупают?» – с искренним интересом спросила я. «Да, вчера два комплекта продали. Но рябинка идет лучше. Может, рябинку возьмете?» «Нет, я еще подумаю», – ответила я и вышла. надумаете приходите!» – услышала я вслед. Впечатление от посещения магазина было тягостным. Я чувствовала, что чего-то не понимаю. Генеральный директор только что лично посетил магазин, который совсем недавно взял на реализацию комплекта мягкой мебели, причем устаревшего дизайна. «Неужели на фабрике нет менеджеров по сбыту?» – спрашивала я себя. Впрочем, к этому времени в моей голове уже крутилась масса вопросов относительно фабрики ННЛ. Чтобы на них ответить, надо было приступать к более решительным действиям после полудня зной стал просто невыносимым я осушила одну бутылку минералки но легче от этого не стало и тогда я решила взять на пару часов тайм аут поехать домой принять освежающий душ переодеться во что нибудь новенькое из вчерашних покупок а уже потом предпринять следующий шаг в своем расследовании уже около дома Мне в голову пришла шальная мысль. Может быть, Вахрушевы скрывают только то, что их дела идут, неважно Да, они смогли переехать в Тарасов, немного приподняться, купили квартиру в престижном районе, две машины, а дальше? Дальше мебель от Нинель не выдержала конкуренции, что и неудивительно. У Вахрушевых явно не хватает образования, вкуса, да и умения руководить. Зато амбиции у них через край. Сдавать свои позиции не хочется. Вот они и отгородились от всего мира, чтоб никто не узнал об истинном положении вещей. Если это так, то причины отказа Вахрушева помочь больной дочери вполне понятны. Такие размышления меня вовсе не вдохновили. Я поняла, что ответ, который мне дали мои двенадцатигранные магические кости, был неоднозначным. Расследование действительно может закончиться быстро, подумала я. Только вот результат возможен разный. А что, если я очень быстро вместо компромата найду неопровержимые доказательства того, что Вахрушев гол как сокол? Мрак! Тоска зеленая, да еще в такую жару! После водных процедур и кофе с мороженым, мое настроение немного улучшилось. Вывод о бедности Николая Константиновича и кризисе его мебельного производства стал казаться преждевременным. Возникла мысль снова кинуть кости, но я вспомнила, что еще вчера вечером хотела задать им вопрос об анонимном художнике. Да, меня интересовало и то, и другое. И перспективы моего расследования – и вчерашние угрозы в мой адрес. По своему опыту я знала, что в таком состоянии раздвоенности метать двенадцатигранники бессмысленно. Единственное, что я могла сделать сейчас, это переложить магические кости из тумбочки в сумку, чтобы они всегда были со мной. Взгляд упал на огненно-рыжий парик. Он действительно один к одному повторял прическу Нины Федоровны. Я подумала, что не воспользоваться таким сходством просто грешно и сунула парик в пакет, чтобы захватить с собой. Оценив свою фигуру в зеркале и сопоставив ее с пышными телесами Нинелли, я сначала разочаровалась, но быстро вспомнила о свободной кружевной накидке от моего старого вечернего платья. Издалека она вполне могла бы создать эффект полноты. Я отыскала ее в шкафу и положила в пакет с париком. Не беда, что в такую жару плотный черный гипюр со стеклярусом будет смотреться нелепо, мысленно улыбнулась я. Нинель, как я успела отметить, не отличается тонким вкусом. Маскарадный костюм был готов. Когда мне придется его надеть, я еще не знала. Просто взяла про запас. Прошли сутки с того момента, как я встретилась с Лидией Петровной. Но сделано было еще очень мало. В голову пришло сравнение с начинающим шахматистом, плохо чувствующим своего противника, вяло развивающим ходы своих фигур и опасающимся ими жертвовать. Я не узнавала себя. Обычно я действовала смелее, потому что считала себя непобедимым гроссмейстером. Что же случилось со мной теперь? Нет, противника надо прощупать, поиграть с ним. Может быть, даже пожертвовать какими-то фигурами. Я ведь до сих пор боялась засветиться буквально перед всеми. Возможно, мне это и удалось, но сама я почти ничего не узнала. Я была недовольна собой. Поэтому, невзирая на 35-градусную жару и на то, что прошел только один час из отведенных себе на отдых двух, я вышла из дома. В глаза мне тут же бросилась царапина. Полученное при выезде с места парковки возле Тинель от соприкосновения с москвичом, я полезла в багажник, чтобы достать баллончик с аэрозольной краской. И... Увиденное меня, мягко говоря, поразило. В багажном отсеке за задним сиденьем стояла неизвестно откуда взявшаяся клетка, а в ней лежала моя фотография. Я достала баллончик и захлопнула заднюю дверцу. Я старалась не показывать вида, что удивлена. Кто-то явно хотел вывести меня из равновесия. Только действовал весьма непоследовательно. Сначала угрожал моей жизни, правда, как-то по-детски, а теперь свободе. Сначала был череп, потом мишень и только после этого клетка. Хотя, постой, клетка ведь могла появиться в моей машине и до первого рисунка на лобовом стекле. И если бы мне сегодня не понадобился баллончик с краской, я могла бы не увидеть клетку еще очень долго. Я равномерно распылила краску по царапине и села в машину.